«Видите ли, сударыня, — говорю я, — весьма вероятно, что приглашение Айдаха было своего рода поэзией и не имело в виду обидеть вас. Возможно, что оно принадлежало к разряду стихов, называемых фигуральными. Подобные стихи оскорбляют закон и порядок, но почта их пропускает на том основании, что в них пишут не то, что думают». «Я был брат бы рад за Айдаху, если бы вы посмотрели на это сквозь пальцы, — говорю я, — и пусть наши мысли взлетят с низменных областей поэзии в высшие сферы расчета и факт. Наши мысли, — говорю я, — должны быть созвучны такому чудесному дню». Не правда ли здесь тепло, но мы не должны забывать, что на экваторе линия вечного холода находится на высоте 15 тысяч футов, а между сороковым и сорок девятым градусом широты она находится на высоте от четырех до девяти тысяч футов. «Ах, мистер Прат, говорит миссис Сэмпсон, — какое утешение слышать от вас чудесные факты. После того, как вся изнервничаешься из-за стихов этой негодной рубай. «Сядем на это бревно у дороги, — говорю я, — и забудем о бесчеловечности и развращенности поэтов. В длинных столбцах удостоверенных фактов и общепринятых мер и весов вот где надо искать красоту. Вот мы сидим на бревне, и в нем, миссис Сампсон, говорю я, — заключена статистика более изумительная, чем любая поэма. Кольца на срезе показывают, что дерево прожило 60 лет. На глубине 2000 футов через 3000 лет оно превратилось бы в уголь. Самая глубокая угольная шахта в мире находится в Киллингворте близ нью -Кастля. Ящик в 4 фута длиной, 3 фута шириной и 2 фута 8 дюймов вышиной вмещает тонну угля. Если порезана артерия, стяните ее выше раны. В ноге человека 30 костей. Лондонский Тауэр сгорел в 1841 году. Продолжайте, мистер Брат. Продолжайте, говорит миссис Сэмпсон. Ваши идеи так оригинальны и успокоительны. По-моему, нет ничего прелестнее статистики. Но только две недели спустя я до конца оценил Херкемер».